Глава 33. Папка, в которую Алан Дорнан сложил документы на рудник, была особенной. Когда-то давно, покупая ее у мага в столице, еще когда Джой была совсем крошкой, он и представить себе не мог, что эта волшебная вещь пригодится ему в будущем. А вот сейчас, закрывая папку, он почти радовался тому, что может пусть немного, но обезопасить себя и дочь. Человек, приехавший от Лейна, был магом. Развязный, наглый, он вел себя без должной почтительности, когда, протянув послание своего хозяина, следил за выражением лица Алана, впитывая его эмоции от прочтения явно неприятных строк. Алану хотелось выставить наглеца, вот так просто вышвырнуть из своего дома, но он не мог, просто не смел. Ведь вместе с этим магом ему предстояло отправиться на встречу с Персивалем, Утверждавшим, что у него в руках находится Джой. Алан не верил, не хотел верить, но поехал. Не мог иначе, ведь Слейн останется. Он как раз из тех мерзавцев, кто похищает девушек и использует все, что есть в его власти, чтобы получить желаемое. А желал он рудники Дорнана, и теперь Аллан знал почему. Вы же понимаете, что сэр Персиваль ждет от вас не ответа, а вашей скорой хмыкнул наглый маг. «Встреча! Как и мисс Дорнан. Она сейчас гостит в поместье моего хозяина, но не думаю, что к ней будут относиться с почтительностью и дальше, если вы, конечно, не сделаете то, что хочет мой господин». Алан смял послание Лейны и протянул над свечой. Бумага вспыхнула, а спустя несколько секунд от нее остался только серый пепел, упавший на столешницу. Маг проследил взглядом за полетом пепла, а затем легко смахнул его рукой, уничтожая следы. «Так что будем делать, мистер Дорнон?» — спросил он, и Аллан принялся за сборы. Выдворив наглеца из кабинета, он открыл сейф и достал бумаги. Нет, он не опасался, что у него заберут документы силой. Все же магия, которой были скреплены бумаги, ему была в этом защитой. Никто не мог выкрасть их или отнять вопреки воле владельца. Документы Алан мог отдать лишь по собственному желанию, а пока он даже не думал делать это. Прежде стоило убедиться в правдивости слов Персиваля и спасти дочь, если Джой была в руках Лейна. Подготовившись, Дорнан покинул кабинет, не потрудившись собрать оставшиеся документы. Оставил все, как было в тот момент, когда посланник Персиваля прибыл со своими новостями. Вот только ехать на встречу с Лейном без защиты Аллан не собирался. Конечно же, первым он позвал Джека. Кузнец был сильным и умным человеком. Иногда он сопровождал Алана на важные встречи даже в Порт-Руан, и на него можно было положиться, как на самого себя. Кроме Джека, Дорнан взял еще несколько своих людей, на что посланник Персиволя молча ухмыльнулся, будто насмехаясь над страхом Алана. Но последнему было плевать на мысли и рассуждения мага. «Черт с ними! Черт с Персивалем!» Он не настолько сошел с ума, чтобы ехать одному и без какой-либо защиты. У особняка уже ждали оседланные кони. Вечер угас. Над лесом опустились сумерки, а у парадной двери в особняк слуги зажгли фонарь, чтобы осветить двор. «Когда вас ждать домой, хозяин?» Вышел на порог кофе. Роза, пару минут назад подававшая хозяину шляпу, выглянула из-за спины слуги, глядя, как Алан Дорнон забирается в седло. «Я постараюсь уладить дела и привезти домой мисс Джой», ответил владелец рудников. «Мисс Джой?» – удивился кофе. «Она, возможно, ждет меня на руднике», ответил Аллан. «Ждет, мистер Дорнан», влез в разговор маг персивали Лейна. «Можете мне поверить, юная леди там. Ждет, не дождется, когда папочка заберет ее», сказал он и усмехнулся, оскалив белые зубы. Кофе и розы непонимающе переглянулись, а Аллен махнул им рукой и ударил пятками в бока своего жеребца и сорвался с места. За ним следом потянулись его люди и человек Персиволя. Ночь набирала густых красок, тени становились мрачнее. Звезды на небе спрятались за облаками и лишь изредка появлялись, мерцая тускло, словно скрытые за пеленой тумана. До перекрестка доехали относительно быстро. Там пришлось придержать коней, потому что на дороге их ждали. Алан не успел даже испугаться, не успел сориентироваться и лишь натянул поводья, замедляя жеребца, когда лес вокруг дороги будто ожил. Длинные тени ринулись на перерез, хватая его людей, останавливая лошадей, вырывая верных Алану слуг из сёдёл и швыряя на землю с такой лёгкостью, словно они и не весили ничего. Что происходит? Закричал он когда кто то с силой дернул его вверх Мгновение алан висел в воздухе глядя как его жеребец лишившись седока переминается с ноги на ногу испуганной тенями. а затем силы державшая дорнана исчезла и он полетел вниз, рискуя приложиться к дороге всем телом и в лучшем случае отделаться синяками и испугом, а в худшем сломать конечности или даже шею, если не повезет упасть на камень. но ему повезло. Или помогли. Алан склонялся ко второй версии произошедшего. Хозяин! прозвучало совсем близко, это была ловушка, хозяин! Дорнан уже лежал на земле, чувствуя себя куском отбивной свинины, какие кухарка в его доме часто делала на ужин. От удара о землю подвернулась нога. Он не успел собраться и корил себя за то, что превратился в мешок с клубнями земляной груши, не иначе. Джек! Алан открыл глаза. Над ним кружились тени, а звезды будто сделались ярче или опустились ниже. Но, скорее всего, это он приложился затылком, потому и мерещилось небо, упавшее на лицо. Его подняли, отряхнули и взвалили на плечо. Машинально Дорнан потянулся к внутреннему карману, проверяя папку с документами. Она оказалась на месте, а вот в локте отдалось жуткой болью. «Куда собрались?» прозвучало рядом. Крики и стоны как-то разом стихли, а кузнец застыл, продолжая держать Алана на плече. «Мне не нужны ваши люди, Дорнан. Вы сами подписали им приговор, взяв с собой». Дорнан скривился, увидев, как темнота расступилась, выпуская своего, видимо, самого ярого сторонника. «Персиваль», — проговорил он сдавленно. «Добрый вечер, мистер Дорнан». Улыбка у Лейна вышла пугающей. Возможно, тому виной была игра теней, или просто сейчас он предстал перед Алланом в своем истинном обличье жестокого беспринципного человека. «Где моя дочь?» — спросил Алан. «Можете не сомневаться, она у меня», — заявил в ответ сосед, а Джек в этот момент зашептал в ухо Дорнана. «Надо бежать, сэр, немедленно. Сейчас ваших людей свяжут». И мы все вместе, как одна дружная семья, отправимся на рудник, сказал Персиваль. Там я, как и обещал, отдам вам дочь, а вы передадите мне документы. Те самые, что лежат в папке, спрятанные в полох вашего сюртука. Сэр, Джек дернул хозяина и, не дожидаясь ответа, ринулся было с ним в сторону. Они лгут. Неужели вы не видите, мистер Дорнан? Они. Он не договорил. Персиваль лишь махнул рукой. Вяло словно отмахивался от назойливого насекомого и неожиданно возникшая на пути кузнеца тень оторвала его от дорнуна, раскидала мужчин в разные стороны. Джек крикнул Алан, падая на землю, ударяясь спиной он успел увидеть, как тень наклонилась над его защитником, скрыла от взгляда, а мгновение спустя рассеялась дымкой. Не смейте трогать моих людей! Завопил хозяин рудника, не узнавая собственного голоса, и во все глаза уставился на тело своего кузнеца, оседающего на землю. Джек упал на колени, а затем повалился на бок и так и остался лежать на дороге, раскинув руки. «Не тявкайте, любезный!» Наклонившись над Дорнаном, угрожающе сказал Персиваль. «Помните о том, что ваша дочь в моей власти, и я...» Алан прервал его фразу, смачно плюнув в лицо Лейна. На мгновение тот застыл, глядя на Дорна в удивлении, а затем, размахнувшись, ударил ногой в живот Алана и рявкнул оттирая лицо от плевка: Всех связать, побросать на лошадей и отправляемся. Нам пора. Наклонившись, он достал папку с документами, разглядел защитный слой и бросил злой взор на кряхтевшего у его ног Алана. Затем подошел к своему скакуну и взобрался в седло, мрачно сверкая глазами. Все, что происходило дальше, представало перед Дорнаном словно в тумане. Его связали, забросили поперек лошадиного крупа, а затем началась скачка, от которой клацали зубы и ныло и без того пострадавшее тело. Только Алану было некогда жалеть самого себя. Он вспоминал Джека, его слова об обмане, и осознавал, что попался вероятно, глупо и неосторожно. А всему виной отцовская любовь, иногда слепая и безудержная. Ведь разве он мог оставить дочь в лапах этого негодяя и убийцы? Слишком уж уверенно заявлял Персиваль о том, что Джой у него. Не блефовал. Или блефовал, но весьма искусно. Уже на руднике Аллен понял, что Лейн его не обманул. Вот только прибыв на место, где еще недавно кипела жизнь и стоял маленький поселок рабочих, Дорнан едва не взвыл от бессильной злости. Спустившись с холма, люди Персеволя остановились в низине перед входом в шахты. Алана сбросили на землю так небрежно, словно он был не живым человеком, а мешком с клубнями. Он снова ударился, но боли не ощутил, было не до нее. Ведь городок попросту исчез с лица земли. Вместо жилых домов красовались уродливые островы развалившихся строений, а все его рабочие стояли здесь же, связанные словно скот, словно рабы, какими были до того, как Дорнан купил их и дал свободу. «Милости просим, мистер Дорнан!» Персиваль спешился и подошел к Алану, держа в руке папку. «Вы же проведете меня в пещеру и покажете мои владения?» Аллан сел на земле, глядя на Лейна. Но не видел его. Он смотрел на развалины и хотел плакать от отчаяния. Гори в аду! Произнес он, когда персиваль присел на корточке, взирая на него спокойным взглядом голодного удава, которому остался лишь миг до нападения на жертву. Секунды до того, как сильное тело обовьет несчастного, сдавив кости, лишая возможности сделать даже слабый вдох, он и был змеем из преисподней. Демон, немаг. Только сейчас Дорнан понял это, глядя, как во взоре Персиволя разгорается настоящее пламя. «Мы спустимся вниз, и вы подпишете документы на право владения этой землей и этим рудником», сказал Лейн глухо. «Пока не увижу дочь живой и невредимой, ничего не подпишу», ответил Аллан. «Не проблема», улыбнулся Персиваль и, повернув голову, рявкнул. Приведите нашу дорогую гостью, пусть пообщается с отцом. Я ведь не зверь. И отошел в сторону, будто давая возможность Дорнам увидеться. Алан всматривался в темноту и первым делом разглядел знакомую хрупкую фигуру в светлом платье. Определенно, это была его дочь Джой. Отец, завидев Дорнана, девушка бросилась к нему, и мгновение спустя он ощутил, как ее тонкие руки обвили его шею. Ты жив! Он отстранился, взял лицо дочери в ладони, рассматривая ее черты, надеясь не найти на них следов издевательств. Стоило лишь представить себе, что все это время его Джой находилась здесь и, возможно, присутствовала при уничтожении городка, как его начинало потряхивать от ненависти. Как же хотелось взять документы из рук Лейна и вместо того, чтобы отдать их ему... Разорвать и швырнуть клочки бумаги в надменное лицо. Увидеть, как стекает холодная маска, показывая истинную личину. Не человека, демона. Порождение пламени ада, не иначе. Зато это объясняло, как Персиволю удалось уничтожить городок. И Дорнан понял, что не имеет права отдавать ему то, что хранится в пещере. Если бы речь шла о жилых и разработках, он, не моргнув глазом, подписал бы бумаги. Но здесь было нечто более важное и ценное. Но и дочь он не мог потерять. «Джой, ты как?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо. «Я боюсь, папа». Она бросила взгляд через плечо на мрачно улыбающегося Персиволя. «Боюсь этого человека». «И правильно делаете, мисс Дорнон», — влез в разговор Лэйн. «Меня стоит бояться». А затем обратился непосредственно к Алуну. «Ну же, мистер Дорнан, жизнь вашей дочери за клочок земли». «Я знаю, что действительно нужно вам, Персиваль», ответил хозяин рудника. «Вам же хуже», — отмахнулся Лейн и подошел ближе, встав в паре шагов от отца и дочери. «Я выполню свои условия, отпущу юную леди на все четыре стороны». «А вы тем временем подпишите документ и откажетесь от прав на владение этим местом». Он пафосно развел руки в стороны, показывая на темноту. Но Аллен видел лишь магов Персиволя и разрушенные дома, похожие на головешки, тлеющие во тьме. «Я хочу видеть, как моя дочь уезжает отсюда, живая и невредимая», чужим голосом проговорил Дорнан. «Отец!» Джой повисла у него на шее и вы дадите мне клятву на крови, что оставите ее в покое и что никто из ваших людей не тронет мою дочь ни сейчас, ни когда-либо еще». «Договорились?» — кивнул Лейн. «И разве я могу обидеть эту замечательную девушку?» Он закатал рукав, обнажая запястье, достал из-за пояса тонкий нож, приблизился к Дорнану и на его глазах полоснул по руке лезвием, разрезая кожу. Брызнула кровь, но Персиваль даже не поморщился. Он сделал все, что от него хотел Аллен Дорнан. «Я клянусь, что не причиню вреда этой девушке», — сказал он, указывая на Джой. «И никто из моих людей не тронет ее и не обидит». Дорнан слушал внимательно, а Джой в его руках подрагивала от явного испуга. «Уведите мисс Дорнан». Когда все было закончено, Персиваль провел над порезом здоровой рукой и рана затянулась буквально на глазах. «Дайте леди лошадь и сопроводите ее в поместье», — белел он, а затем достал документы. «Я свое слово сдержал, теперь ваша очередь. Мы спустимся вниз, и вы сделаете все так, как надо, иначе договор будет аннулирован, и мои ребята вдоволь порезвятся с вашей девочкой. Мерзавец!» Бросил Алан. К ним подошли двое. Упирающуюся плачущую Джой оторвали от отца и потянули куда-то прочь. Дорнан видел, как девушку посадили на лошадь и как двое магов отправились сопровождать ее. Но странное дело. Его дочь ни разу не оглянулась и не посмотрела на Алана. «Джой так просто не ушла бы, не оставила бы меня», — подумал он. Персиваль отошел отдал какие-то команды, после чего его люди подтянулись к спуску в шахту. «Нам пора», — заявил он и указал рукой на Алана. «Поднимите господина Дорнана и помогите ему спуститься. Остальные остаетесь здесь, ждете моего возвращения», — отдал он указание и первым шагнул к темному провалу, за которым начинался спуск в шахту.